Два. Когда мы зашли в монастырь, я уже не вспоминала ни о дьяволе, ни о демонах, которые, как утверждала бабушка, снова рыщут по земле в поисках душ. И хотя на Антонио, несомненно, приятно было смотреть, я старалась не замечать изгиб его губ и прять каштановых волос, падающую на лоб, когда он бросал на меня взгляд и быстро отводил глаза. Меня занимали лишь мысли об оливковом масле. В коридоре почему-то пахло сжжённым тимьяном что заставило меня задуматься о том, каково на вкус оливковое масло с тимьяном в сочетании с Крастини. Крастини – маленькие кусочки поджаренного хлеба, популярная итальянская закуска антипаста. Я снова начала мечтать о собственном ресторане и его идеальном меню. Из Крастини получилась бы фантастическая закуска, если положить на хлеб нарезанные грибы, обжаренные в масле с чесноком и белым вином. Возможно, было бы неплохо посыпать сверху немного пекарина и петрушку, чтобы сделать вкус еще более насыщенным. Мы вошли в комнату, где хранились кухонные принадлежности, и я сосредоточилась на поставленной задаче, мысленно поместив рецепт с Крастини в особую папку в своей голове. Достала из шкафа две разделочные доски и большую миску, уместив все на крошечном столике. — Займусь помидорами, а ты нарежь моцареллу кубиками. — Как скажете, сеньора. Мы оба полезли в корзину, и пальцы Антонио коснулись моих. Я быстро достала из нее овощи и притворилась, что ничего не произошло. Хотя в действительности от этого неожиданного прикосновения по моему телу пробежала дрожь. Готовить вдвоем с Антонио в полутемной комнатке где-то на задворках монастыря – неплохой способ скоротать вечер. Если бы он не решил посвятить себя Богу, сегодня между нами могло бы начаться нечто большее. А теперь мы стали врагами, хоть он об этом и не подозревает. Брат Антонио монах, а я ведьма. И не просто деревенская колдунья с заговорами против черного глаза. Моя семья представляет собой нечто другое, не принадлежащее человеческому миру. Наша сила внушает страх, а не уважение. Мы, как и женщины из еще двенадцати семей, секретно живущих в Палермо, являемся настоящими дочерьми Луны, потомками богини. По острову разбросаны и другие семьи, подобные нашей. Но для всеобщей безопасности связь между нами не поддерживается. Наша магия – это нечто особенное. Она передается только по женской линии, но получает ее не каждая. Моя мать, рожденная от ведьмы, не унаследовала никаких способностей. Впрочем, ее выпечку без сомнения можно считать волшебной. Только божественным благословением можно объяснить ее талант готовить фантастические десерты. Когда-то существовал единый совет, в который входили старейшины каждой из семей, где есть ведьмы. В Палермо его возглавляла бабушка, но он распался вскоре после нашего святории рождения. Причина разлада оставалась неясной, но, по моим сведениям, именно в тот момент старая София сантарини обратилась к черной магии. Но что-то пошло не так, и она лишилась разума. Поговаривают, что всему виной человеческий череп, использованный ею для одного из ритуалов. Впрочем, кто-то утверждает, что это было черное зеркало. Но в одном все соглашаются. Ее сознание обречено теперь блуждать между мирами. Такое внезапное помешательство насторожило людей. Всюду поползли слухи о вмешательстве дьявольских сил. Ситуация стала слишком опасной, чтобы ведьмы могли встречаться друг с другом даже тайно. В итоге тринадцать семей, живущих в Палермо, договорились молчать обо всем и избегать контактов. Забавно. Человек привык винить дьявола во всем, что ему не по душе. Не странно ли? Нас считают злом, хотя именно люди сжигали нас на кострах и наслаждались этим зрелищем. «Итак, если забыть о демонах, наводнивших наш город, как твои дела?» — спросил Антонио, не пытаясь скрыть ухмылку. «Как хорошо, что сегодня за твоей грешной душой присмотрит член Святого Братства. Ты невыносим». «Да». Но ты на самом деле так не считаешь. Темные глаза моего друга сверкнули, и я, вспыхнув, бросила в него кусочком помидора. Впрочем, он с легкостью увернулся. По крайней мере, надеюсь, что не считаешь. Ничего тебе не скажу. Мое внимание снова сосредоточилось на мясистом томате. Как-то раз в детстве я наложила на друга заклинание правды, чтобы узнать, разделяет ли он мои чувства. Предположение подтвердилось так, что мир вокруг будто бы наполнился радостью и сиянием. Но когда я рассказала об этом бабушке, она заставила меня месяц драить кухню от пола до потолка в одиночку. Такая реакция казалась для меня неожиданной. Бабушка сказала, что заклинания правды, хоть и не принадлежат к темной магии, являются частью запретного и не должны применяться к людям. Запретная включала в себя не так уж много видов магии, но все они могли иметь ужасные, разрушительные последствия. Свободная воля – один из главных законов природы, нарушать который не позволено ни темным, ни светлым магам. Вот почему заклинания правды считаются недопустимыми. И стоило нам подвергнуть сомнению хоть одно из этих правил, приходилось выслушивать пугающую историю Софии Санторини. Однако не все ведьмы в нашем сообществе разделяли бабушкины взгляды. Когда Ковен распался, кое-кто открыто обратился к черной магии. Ковин. Сообщество ведьм. Например, семья моей подруги Клаудии. Они верят, что магия есть магия, и сила может использоваться так, как пожелает ведьма. У приверженцев темного искусства вход шло все, включая кровь и кости. Когда нам было по 15, Виктория попыталась объяснить это бабушке и как результат неделю мыла туалеты. Планируешь завтра улизнуть из ресторана, чтобы попасть на праздник? Антонио закончил с моцареллой и принялся старательно нарезать базилик. Возможно. Зависит от того, сколько у нас будет гостей. Честно говоря, скорее всего, я пойду домой и опробую парочку новых рецептов. Или просто почитаю. Такая богобоязненная девушка наверняка будет читать Святое Писание. Хм. Я заговорщически улыбнулась своей разделочной доске. Роман, который я читаю, весьма хорош, хоть и не имеет отношения к религии. Лучше не пересказывать ему последнюю главу, в которой герой выражает свою любовь множеством самых изобретательных способов, в том числе и физическим. Предполагаю, что его выносливость можно считать божественным благословением. Во всяком случае, я бы после такого точно уверовала. А вы в братстве планируете какие-нибудь развлечения? Смотря что считать развлечениями, думаю, мы займемся чем-нибудь очень серьезным и духовным. Кто бы сомневался. После скоропостижной кончины матери Антонио в прошлом году он удивил всех решением покинуть родной дом и погрузиться в религию. Строгие обычаи монастыря помогали ему переносить горе. Я рада, что ему стало лучше. Пусть это и означает, что нам никогда не быть вместе. Вот, я протянула ему буханку хлеба. Нарежь его, а я пока займусь сервировкой. В миску с томатами отправились моцарелла и базилик. Немного оливкового масла, измельченный чеснок, Щепотка морской соли. Добавив капельку бальзамического соуса, смешиваем все ингредиенты. Как прошла твоя поездка? Слышала, дело касалось слухов об оборотнях? Да. Еретики, явившиеся сюда из Фриули после Инквизиции, рассказывают забавные сказки о том, что могучие воины, в момент опасности обращающиеся в животных, чтобы защититься от злых сил, вернулись. Фыркнул он. Фреули. Историческая область на севере Италии. По крайней мере, такую историю мне рассказали в той деревне. Они убеждены, что богиня собирает духов вместе и учит их защищаться от нечестивых. Не так-то просто развеять эти древние мифы. Так что не только твоя бабушка верит, что демоны вернулись. Мы встретились взглядами, и на его лице появилось тревожное выражение. Мне из коридора послышался голос. Слишком тихий, чтобы можно было разобрать слова. Антонио прижал палец к губам. Некто заговорил снова, теперь чуть громче. Расслышать сказанное все еще было невозможно, но звучало оно весьма недружелюбно. Я схватилась за нож. Фигура в капюшоне выступила из тени и протянула к нам руки. «Грешники!» По телу пробежали мурашки. Бабушкины сказки о демонах тут же были вытеснены из моей головы реальным страхом перед охотниками на ведьм. Вот они меня и нашли. А использовать магию перед ними и Антонио, не разоблачив себя, невозможно. Я так быстро отпрыгнула, что споткнулась о юбке и врезалась в корзину с припасами. Серебряная посуда с грохотом упала на землю. Бутылка моего особого бальзамического уксуса разбилась. Антонио выхватил деревянные четки, спрятанные под его мантией и шагнул вперед встав между мной и злоумышленником во имя иисуса христа приказываю тебе демон изыди внезапно фигура согнулась пополам и расхохоталась охвативший меня ужас мгновенно сменился гневом я отошла от стены и в ярости уставилась на нее виктория сестра перестала смеяться и отбросила капюшон с лица не обращайте внимания просто я увидела выражение твоего лица это было «Очень весело!» Антонио медленно отошел в сторону и, хмурясь, принялся разглядывать залитые уксусом стеклянные осколки на полу. Сделав глубокий вдох, я молча сосчитала до десяти. «Это вовсе не было весело! Из-за тебя я разбила уксус!» Витория поморщилась, глядя на разбросанные всюду стекла. О, Эмилия, мне очень жаль!» Она пересекла маленькую комнату и сжала меня в объятиях. «Когда вернемся домой...» «Можешь в качестве наказания разбить мои любимые духи с лавандой и белым шалфеем». Я вздохнула. Сестра предложила это искренне. Она с радостью отдаст мне драгоценный флакон и будет смотреть, как он разобьется в дребезге. Но мне месть не нужна. Лучше выпью рюмку твоего лимончелла. Сделаю тебе целый кувшин. Витория громко расцеловала меня в обе щеки и кивнула Антонио. А ты выглядишь очень грозно со всеми этими божественными атрибутами, брат Антонио. Будь я демоном, непременно провалилась бы в ад. В следующий раз окроплю тебя святой водой, чтобы изгнать бесов. Хм, боюсь, потребуется целая ванна, чтобы сработала. Он покачал головой и обернулся ко мне. Мне пора. Нужно помочь братству с подготовкой к завтрашнему празднику. Не переживай за уксуса. Я вернусь позже и все отмою. Спасибо за наш ужин, Эмилия. После праздника мне вновь предстоит отправиться в поездку, развеивать слухи и предрассудки. Но надеюсь увидеться с тобой по возвращении. Едва он вышел за дверь, моя бестолковая сестрица принялась кружиться по комнате в танце, притворяясь, что страстно целует Антонио. — О, Эмилия, надеюсь увидеть тебя, когда вернусь. Лучше сразу голый, в моей постели. Выкрикивающее имя Господне в Суи. «Прекрати!» — прикрикнула я на нее. «Вдруг он тебя услышит!» «Вот и прекрасно!» — она призывно покачала бедрами. «Может, наконец поймет, что делать? Ему еще не поздно покинуть братство. Нет такого закона, который обязывал бы остаться в монастыре на Для мужчин есть и более захватывающие способы прийти к религии. Пусть лучше посмотрят, как ты купаешься в святой воде. «Сколько же в тебе кощунства! Зато ты покраснела с головы до ног. Почему бы тебе не рассказать ему о своих чувствах? Или, может, стоит просто поцеловать его? Судя по тому, как он на тебя смотрит, сомневаюсь, что брат Антонио станет возражать. В худшем случае начнет читать проповеди. Тогда просто задуши его четками. Ну, хватит уже строить из себя богиню любви. Не надоело работать с Вахой? Я схватила ее за руку и потащила прочь из комнаты» с облегчением, обнаружив, что коридор пуст. Ни Антонио, ни других членов Святого Братства. Слава богине! Мы поспешили по сумрачным коридорам к выходу и перестали бежать, лишь когда монастырь превратился в темную точку за нашими спинами. Дома на кухне Виктория достала апельсины, лимончелло, красное вино и бутылку просека. Я наблюдала за тем, как она методично отправляла ингредиенты один за другим в кувшин. Чашка того, щепотка сего. Немного засахаренной кожуры. Лучше всего сестре удавались зелья, духи и напитки. Редкие моменты, когда она становилась абсолютно серьезной. Мне нравилось наблюдать за тем, как Витория полностью растворяется в ощущении чистейшей радости. Когда она принялась нарезать апельсины, у меня потекли слюнки. Это был мой любимый напиток в исполнении сестры, вдохновленный Сангрией которая в последние годы приобрела популярность во Франции и Англии. Англичане, переехавшие в Палермо, привезли рецепт с собой и добавили его к нашей и без того богатой и эклектичной кухне. Бабушка говорит, что испанцы переняли его у древних римлян, которые называли вино со специями гипокрасом. «Неважно, откуда взялся этот напиток. Я обожаю смесь апельсинового сока с вином и пузырьками игристого». Виктория опустила ложку в ароматную смесь, Быстро перемешала, попробовала немного и налила мне щедрую порцию. Затем взяла бутылку лимончелла и жестом пригласила наверх. «Быстрее, Эмилия, пока мы никого не разбудили!» «А где ты пропадала?» — спросила я, тихо прикрыв за нами дверь спальни. «Мы думали, бабушка изведет все оливковое масло, чтобы проверить вино и море и весь остальной остров на присутствие дьявола». виктория упала на матрас с бутылкой в руках и улыбнулась. «Призывала дьявола!» Одна древняя книга нашептала мне свои секреты. И я решила взять сатану в мужья. Приглашу тебя на свадьбу. Но учти, что церемония наверняка пройдет в аду. Я бросила на нее сердитый взгляд. Не хочет говорить правду. И не надо. Пусть хранит роман с Домиником в секрете хоть до старости. Перестань привлекать к себе столько внимания. Иначе что? Мальваги явятся похитить мою душу? Может, я и сама бы им ее продала? Иначе у нашей семьи будут проблемы. На прошлой неделе убили двух девушек. Обе были ведьмами. Антонио сказал, люди в последнем городишке, который он посещал, болтают об оборотнях. Сейчас не время для шуток про дьявола. Ты же знаешь, как это бывает у смертных. Сначала оборотни, потом демоны. А в итоге преследовать они станут ведьм. Это лишь вопрос времени. Знаю. Витория тяжело вздохнула и отвернулась. Я открыла рот, чтобы спросить ее, что она делала в монастыре, но сестра резко обернулась, в ее взгляде сквозило озорство. «Кстати, пробовала ли ты в последнее время какие-нибудь новые коктейли?» Мой вопрос остался невысказанным. «Какие-нибудь коктейли — наша кодовая фраза, которой мы обозначаем особые ведьмовские видения и знаки. Мы часто его использовали для обсуждения тем, которые хотели скрыть от людей и всяких любопытных бабушек. Я откинулась на подушку и подтянула колени к груди. Прежде чем ответить Витории на этот вопрос, мне пришлось прошептать заклинание тишины, чтобы заглушить звуки наших голосов. Ну, пару ночей назад мне приснился призрак. «Стой!» Витория поставила ремончелло на пол, схватила дневник и приготовилась записывать. «Расскажи мне все до мельчайших подробностей. Как призрак выглядел? Светящийся силуэт или просто ощущение? Он говорил с тобой?» «Когда это случилось? Как только ты заснула или глубокой ночью?» «Ближе к утру. Сначала я решила, что проснулась. Я отхлебнула из бокала и рассказала сестре про странный сон. Бесплотный голос, слишком тихий, чтобы различить слова, шептал нечто бессмысленное, нечто из мира снов. Уверена, что это была всего лишь игра моего богатого воображения, а не предвестник грядущего кошмара».